Глава 74. Судный день Сириуса. Просто Федерация Сириус действительно была достаточно сильной. Вначале Смутом она прикинул и понял, что цена за победу над Сириусом может быть достаточно высокой, так что нападение было решено отложить до лучших времён, которые наконец наступили. С точки зрения потенциальных врагов, давай сильнейших заняты друг друга, а сама Федерация Сириус потерпела поражение на Дейдаре. Это уникальная возможность, которую Манорас не стал упускать. Тем не менее, окончительное решение было принято непосредственно главнокомандующим генералом Боулом. Стоит отметить, что этого человека достоверно можно назвать символом возвышения Манораса. Большинство людей думало, что Манорас собрал свои войска для борьбы с Асланом или Абиданом, в то время как истинной целью Манораса с самого начала была Федерация Сириус. По мнению Боула, в нынешней системе галактики королевская битва существовать не может. Большинство стран уже утратили свои амбиции и не представляют ни для кого угрозы, так что наступившее время войн это всего лишь перетасовка среди оставшихся. Учитывая это, нет необходимости усмирять всех, требуется лишь победить одну или две известные страны, увеличив тем самым свои ресурсы, и будущее будет принадлежать им. Пришло время монорасов, за этим пристал Зондгеририк и Винсент, остальные представляют элиту молодого поколения монораса и полностью соответствуют самым высоким стандартам коалиции. Наступает новая эра. На самом деле, сейчас Боул сожалел только об одном. Ван Жэн не является монорацем. Когда Федерация Сириус Торглас в звёздную систему Дайдары, все чувствовали, что Дайдара не выживет, и только Боул считал, что если Сириус и не проиграет, то обязательно завязнет там, словно в болоте. Всё дело в его наблюдениях за Ван Жэном, благодаря которым он куда лучше остальных понял всю глубину его таланта. Чтобы сдержать Федерацию Сириус, Дайтаре требовался всего один небесный ранг, и Ван Жэна определённо должен был достигнуть этого уровня за это время. Иначе, говоря, всё вышло так, как он ожидал, а может, даже и лучше. Если бы у Монораса был такой человек, как Ван Жэн, со своими резервами, они бы вообще не боялись вызова Аслану и Абедано. Что тут скажешь? Война и мир это предназначение людей. При всём приётом мотивом Монораса были чисты, Сириус пошёл против устава коалиции Млечного пути и осуществил акт агрессии как постоянный член парламента коалиции Млечного пути. Монорас вызвался покарать нарушителя спокойствия Федерацию Сириус. Федерацию Сириус поставили перед выбором: сложить оружие и дожидаться своего наказания или пойти на войну. Разумеется, люди Сириуса решили выбрать последнее, поскольку у них не было других вариантов. Однако беда, как всем известно, не приходит одна. Спустя всего лишь три часа после ультиматума Монораса Ещё один постоянный член парламента коалиции Млечно Пути, Федерация Ледяных Облаков, выдвинула ровно такой же ультиматум. Если Федерация и Сириус не сложит оружие, Ледяные Облака объявят ей войну. Таким образом, Сириус в один миг превратился из охотника в добычу. По сравнению с полем битвы Аслана и Абедана, где всё теперь делалось с большой осторожностью, на этом поле битвы ситуация изменилась уж очень быстро. Почти все думали, что федерация Сириус легко победит Дейдаро, но все закончилось тем, что страна, у которой была одна из десяти лучших армий мехов в мличном пути, легион зверей, оказалась побеждена отстающей цивилизацией. Тем не менее, сильнейшая армия этих аборигенов носит имя, которое известно всем корпус Саламандр. В то же время Ванжен вновь заявила себе на весь мир, родился самый молодой мастер небесного ранга. Если и был человек в этом молодом поколении, который определённо достигнет небесного ранга, то это точно Ван Чжан. Однако скорость его роста по-прежнему вызывала ужас. Всё выглядит так, что с чем бы он ни столкнулся, какой бы сильный противник ни предстал перед ним, всё это лишь создаёт ему условия для дальнейшего самосовершенствования. Как бы там ни было с поддержкой эксперта небесного ранга, да ещё и таким молодым, учитывая безумные боевые заслуги армии великанов, Дайдара определённо перестанет быть лёгкой целью для кого бы то ни было. Во всяком случае, прежде чем напасть на неё, нужно найти способ избавиться от Ванжана. Исходя из этого, Федерация серьёзно столкнулась с большой проблемой. Перед лицом двух сильных стран она определённо начала думать о полном отступлении с Дайдары. На планете находятся десятки тысяч солдат из основной армии мехов, их определённо нужно оттуда вывести, но как? Прийти было легко, но чтобы уйти, им сначала нужно получить разрешение дайдарианцев. Тем временем из глубин гор вышли сотни тысяч великанов. Несмотря на то, что их оснащение это примитивное оружие, своим количеством они представляют значительную боевую силу. Это было частью плана Мусана. Разумеется, старейшни племен могли отправить на войну сразу всех дейдрянских воинов, но из-за нехватки вооружения это было лишним. Таким образом, ему пришлось уговорить их заставить всех этих великанов спрятаться. Теперь же в нынешней ситуации решающую роль должно сыграть уже визуальное воздействие. Как ни крути, но для тех, кто сейчас следит за их действиями из космоса, такая толпа должна выглядеть очень внушительно. Сам того не желая, из за сложившейся ситуации генерал-лейтенант Лансер стал новым главнокомандующим сил Сириуса, отправленных на войну с Дайдарой. Они начали во имя возвышения своей страны, но всё превратилось в настоящее унижение Федерации Сириус. Даже если в их армии завалялись мастера небесного ранга, о которых ему ничего не известно, то их отправка сюда всё равно не принесёт никакой пользы, ведь перед лицом монораса и ледяных облаков они больше нужны дома. Объявив себя защитником Дайдара, только Федерация ледяных облаков, они вполне могли бы позволить себе вольности, но против них выступил ещё и монорас, третья по боевой мощи страна в мире. Так что сейчас все силы необходимо направить на защиту, в том числе и те, что сейчас застряли на Дайдари. Только как это сделать? Хотя Дайдара не имеет никаких космических сил, все они видели могущество того воина небесного ранга. Если Дайдара начнёт атаку во время эвакуации, сколько их солдат сможет выжить? С этими мыслями высшее руководство приказало Лансеру провести переговоры и пообещать всё что угодно в обмен на безопасный отлёт легиона зверей, без которого всей стране может прийти конец. Со стороны Дайдара Мосен взял на себя общение с захватчиком, а Етсос и Немсиос возглавили отряд спасателей. который отправился в древний храм на поиски Ван Жэна. Ведь тот так до сих пор не появился после завершения битвы. Мо Сэн решил, что он скорее всего находится именно там, так как в прошлый раз после спасения ситуации странный мех направился туда. Всё верно, хотя Ван Жэн так и не признался в этом тогда. Мо знал, что это был он. Как и чувствовал, что ему пришлось заплатить за использование этого меха какую-то цену. Оставалось только надеяться, что не слишком высокую. Но как бы там ни было, Мо постарался взять себя в руки перед разговором с Лансером. Ведь только показав абсолютное хладнокровие, он сможет добиться наилучших условий для людей Как только в дело смес оказалось налажено, и Лансер начали беседу. Лансер сразу же начал говорить о том, что эта война была ошибкой и тому подобное, в то время как Мосс он кивало соглашался. Поскольку другая сторона решила прикинуться дураком, то он не был против потянуть время. У них-то оно есть, а вот у Федерации и не совсем. Вскоре генерал-лейтенант понял, что старик перед ним куда умнее, чем ожидалось. К тому же, лучше разбирается в дипломатии, чем он сам, но тут уж ничего не поделаешь. Всё-таки Лансер всегда был обычным военным, а не переговорщиком. В конце концов, ему пришлось выложить все свои карты на стол. Мосан улыбнулся. "Передайте нам свои боевые корабли, и транспортники смогут забрать ваши наземные войска и улететь домой". Лансер на мгновение потерял дар речи. Этот старик должно быть сумасшедший. Оставить боевые корабли, линкоры, и после этого они смогут вернуться домой? Если на них нападут по дороге, это приведёт к полному уничтожению с нескольких выстрелов. Губернатор Мосан. То, что у вас есть эксперт небесного ранга, вовсе не определяет победу в этой войне. Если мы решим, что хотим взаимного уничтожения, то Дайдара Титан обязательно будет уничтожен. Строгим тоном предупредил генерал-лейтенант. Мосан снова улыбнулся. Господин Лансер, я уверен, вы уже понимаете, каковы какова Мы лучше умрём стоя, чем съёжимся от страха. Мы не боимся смерти и определённо не боимся угроз про уничтожение». Да, таков народ Дейдары. Басаноги не боятся потерять обувь, как и в покере, когда вы показываете свою руку, всё, что вам остаётся это посмотреть, хватит ли у оппонента смелости сделать то же самое. Если бы это заявил представитель другой страны, волансер, возможно, не поверил бы этому. Но Дейдарианцы показывают себя такими с самого начала, они были готовы умереть за свою дома свободу. единственная разница заключается в том, что теперь у Федерации и Сириус нет ничего, что можно было бы использовать против них.